ответили еще на один вопрос. Может ли внутри содержаться магнитный материал, что-то вроде кусочка дискеты, зашифрованной информацией? Ответ нет. Такая вещица тоже имеет не бесконечно малый размер и была бы также визуально заметна. Существует последняя возможность. На поверхность глаза нанесено вещество, которое светится в ультрафиолете. Такие соединения используются, например, при изготовлении денежных знаков. Он поклацал тумблерами, и шарики из прозрачных превратились в абсолютно черные, но опять без всяких изъянов. Мне очень жаль, но это просто стеклянные глаза, и ничего более, никаких секретов. Яша ничего не понимал. Неужели он все напутал с пьяном? Но чеченцы же говорили о стеклянном глазе, и не только о том, что стеклянный глаз у Мажодова был, но говорили же и о ключе. Он попытался вспомнить дословно ту фразу, но хоть убей, всплывал только кусок. Глаз — это ключ. А вот было ли слово «стеклянный»? Итак, возможны варианты. Первое. Он разрыл не ту могилу, но чеченцев со стеклянными глазами не так уж много, и вероятность наткнуться на такого же на том же кладбище стремится к нулю. Второе. У Мажидова был не один стеклянный глаз, и похоронили его с обычным. «Где же тогда нужный?» Третье. Речь шла о здоровом глазе, а стеклянный просто мелькал в разговоре. Но здоровый глаз у мертвеца отобрать невозможно, значит и денег не достать. Интересно, как те чеченцы собирались завладеть вкладом? Яша еще и еще раз перечитал то, что вытащил из интернета, и осознал, что вся его бурная деятельность оказалась напрасной. Несомненно, имелся в виду нормальный здоровый глаз и сканирование радужной оболочки, неповторимый для каждого человека. И все-таки чеченцы все знают, и я их неправильно понял. Или я их понял правильно, и они тоже впустую ищут стеклянный глаз. К середине дня Зоя, сопровождаемая Мажедовым, не отходившим от нее ни на шаг, добралась до Шереметьево-2». Он все время твердил, что им нельзя терять друг друга из виду ни на секунду. В любой момент могут появиться чеченцы. В результате Зоя оказалась в затруднительном положении. не выведать какие-либо сведения, не устранить Мажидова на даче, идеально подходящим для этого месте, она не смогла. Если позволить ему вылететь в Европу, он завтра же окажется в Лихтенштейнском банке. И тогда плакали ее денежки. Нужно срочно вызывать подмогу. Но Мажидов вцепился в нее как клещ и избавиться от его опеки, не вызывая подозрений, весьма проблематично. Вдобавок он заупрямился и наотрез отказался сообщать, куда, собственно, они направляются. Зоя даже засомневалась, не догадался ли Мажидов, что она едва не разморжила ему голову кочергой. «Может, все-таки скажешь, куда летим?» — на всякий случай переспросила она. «Что ты заладила? Тебе не все равно. Сядешь в самолет, увидишь». «Вот что, господин великий конспиратор, мне нужно в комнату для девочек», заявила Зоя, уверенная, что таким образом сумеет добраться до телефона. Хотя что сказать Варнавскому, она ведь до сих пор не знает, куда они летят. То есть, конечно, логично предположить, что в Лихтенштейн, но этому параноику что угодно может прийти в голову. Увезет ее в Израиль или Эмираты. Но Мажидов даже в туалет не решился отпустить ее одну. «Пойдем, я подожду у дверей». Зоя приготовила десятку и стала спрашивать у входящих дам мобильный телефон. От нее шарахались, как от чумной. Только одна посочувствовала. Мобильника нет. У меня пейджер. По-моему, гораздо удобнее. Найти-то тебя можно, а вот достать и построить не получится. Такое впечатление, что наши бизнесвумены не ходят в общественный туалет, раздраженно подумала Зоя. Наверное, терпят, пока глаза не вылезут. Может, написать записку или попросить кого-нибудь позвонить? Ну, что сказать? Полчаса будешь объяснять. И все равно все перепутают. Да и Матвею это явно не понравится. Зоя торчала в туалете уже добрых двадцать минут. Да, мы входили и выходили, но телефона по-прежнему ни у кого не было. Из репродуктора заслепил голос дежурного, объявляющего регистрацию рейса на Тюрих. Мажетов распахнул дверь. Пойдем, наш рейс. Значит, Тюрих. Значит, он не собирается нигде отсиживаться. и Швейцарии, в Адоц и в Банк. Дима Кисин доигрывал свой первый международный турнир. Он попал в число участников престижного соревнования почти автоматически по результатам отборочного цикла среди соучеников. Далеко не все среди них играли действительно сильно и в равной степени подавали надежды. Колледж имел солидный авторитет и пользовался высокой популярностью как престижное учебное заведение. Поэтому за известную сумму, даже при наличии весьма сомнительных способностей, двери его были открыты для состоятельных студентов. Поднявшись на доселе недостижимый, просто запредельный по его понятиям уровень, Дима замандражировал. Но победил в первой партии буквально на одном дыхании. Странным образом, колоссальное волнение помогло ему максимально сконцентрироваться. Каждый раз он выходил на игру с дрожащими коленками, мокрой спиной и звенящей пустотой в голове сам не в силах определить в точности, что этому виной, стремление победить или боязнь совершить глупую непростительную ошибку и позорно проиграть. Пару раз его даже одолевали ночные кошмары, зевок и... К своему счастью, с утра Дима не помнил, как там развивались события дальше, и при свете дня легко абстрагировался от ночных видений. За доской он контролировал внимание и в какой-то мере эмоции, хотя унять дрожащие колени и осушить спину волевым усилием не мог. Он выиграл на нервах вторую и третью партии, сделал в четвертой трудную ничью против превосходящего соперника, которого все в один голос называли фаворитом. После этого поединка лидер заболел и сошел с дистанции, а Дима обнаружил в себе дремавшие ранние задатки они не являлись непосредственно шахматными. Он не начал просчитывать позицию на два или десять ходов дальше. Зато ощутил вкус к психологическим дуэлям. Даже в шахматах выиграть партию и одолеть соперника не на сто процентов одно и то же. Последний тур соревнований, разыгрываемых по круговой системе, волей жребия превратился в финал. Дима и его соперник возглавляли турнирную таблицу. Выигравший становился единоличным победителем. В случае ничьей они делили первое-второе места. Противостоял Диме мелкорослый, колобкообразный ровесник, активно поддерживаемый многочисленными родственниками. Дима обратил внимание на группу поддержки, едва сев за стол. Все они были маленькими, пухленькими, какими-то колышущимися, удивительно похожими друг на друга, как будто сошли с одного конвейера. Дима увидел, какие по-детски просительные взгляды бросает соперник в зал и решил, он его сделает. И не просто сделает, выпотрошит на глазах всего благородного семейства. Пусть сбросят десяток килограммов совместно. Колобук играл белыми невероятно осторожно, хотя на его лице крупными буквами написана была жажда одержать верх в этой партии и в турнире в целом. По его носу скатывались крупные капли, когда он обдумывал свой ход, и еще более крупные во время хода черных. Он гипнотизировал Диму, подсказывая взглядом ошибочные рискованные варианты. Дима не обращал внимания. В свою очередь, неровно дышал и гримасничал, посылая импульсы подсознанию соперника, обостряя игру. Партия продвигалась к ничейному исходу, еще несколько без инициативных передвижений, и Колобок вздохнет свободно. Нет. Так легко ему не уйти. Бросаться в рискованную атаку нельзя, он только этого и ждет. Дима, перекрестившись в душе, сделал сомнительный ход, предоставляя сопернику возможность перейти в наступление. Колобок позеленел, потом покраснел, протянул руку, отдернул и в итоге все-таки двинулся вперед. Семейство, неотрывно наблюдавшее за отпрыском, наконец начало стремительно терять вес. Дима защищался, постоянно предлагая своими действиями ничейное продолжение. Колобок продолжал менять цвета, как осьминог, и дергаться перед каждым ходом, доставляя сопернику острейшее наслаждение. Партия закончилась таки в ничью. Через некоторое время Дима увидел, как похудевшие колобки все вместе сели пить чай. Дима, невероятным образом попавший в шахматный колледж, освоился там сразу. Единственная проблема – владение немецким на уровне «Ахтунг-Ахтунг-Пиф-Паф застрелерт» обратилась в его пользу. Он получил освобождение от общеобразовательных дисциплин на полгода для интенсивного изучения языка вместе с двумя коллегами, также пребывающими за языковым барьером. Значительная часть времени отводилась на самостоятельную подготовку. И все трое, оказавшиеся заядлыми картежниками, проводили его с большим удовольствием, интенсивно сражаясь в преферанс. Шахматные занятия вообще велись в основном на английском. Главный тренер-педагог был англичанином, так что на них каждому из слушателей приходилось дополнительно напрягать извилины, чтобы вникнуть в суть происходящего. Дима в глубине души был страшно рад свалившейся невесть откуда удачи. Конечно, шахматами он занимался и в Москве, а для разгильдяйства и подавно дома почва была подходящая. Зато попав сюда, в колледж, он получил законный повод гордиться самим собой и определенную надежду на светлое западноевропейское будущее. А история с его принятием в колледж действительно вышла странная. Шли обычные занятия в родной московской шахматной школе. И вдруг, совершенно неожиданно, появился председатель шахматной федерации. Видимо, о своем визите он не предупреждал, так как преподаватели были удивлены его появлением не менее однокашников Димы. Председатель Шахматной Федерации России величина совершенно запредельная, и непонятно, почему более почитаемые членами клуба, нежели знаменитые гроссмейстеры. Может, потому что он редкий гость, а может, элементарно, ждут от него денег, ибо он еще и банкир. И Варнавский, греясь в восхищенных взглядах поклонников, занял место у стола и коротко изложил причину своего неожиданного визита. Один из вас удостоился чести стать студентом престижного шахматного колледжа «Альпеншлюз», основанного и действующего под патронажем Роберта Фишера. И принято решение, что этот счастливчик — Дмитрий Кисин. Кем было принято это решение, так и осталось загадкой. Дима, конечно, играл вполне на уровне, но никто и никогда не говорил, что из него может вырасти гроссмейстер. И вдруг такая удача. Преподаватели сдержанно поздравили его, однокашники не скрывали зависти. Еще бы! Увидеть самого Фишера автоматически проскакивает международный юношеский турнир, за участие в котором они вынуждены драться между собой, да еще и как минимум целый год проведет за границей. Но он даже не успел насладиться своим торжеством по-настоящему, похвастаться друзьям, походить с гордо поднятой головой перед соседскими пацанами. Его уже ждал билет на самолет. Только и успел собрать вещи, и на банкирском шикарном Мерседесе был доставлен прямо в аэропорт. Он даже не успел попрощаться с матерью. Варнавский сказал, что обо всем позаботится сам. Матери Дима регулярно писал, но ответов почему-то не было. В международном турнире Дима принимал участие впервые. В чемпионы мира он не метил, хотя имел определенные чисто планы. Но помимо планов зрело пока еще смутно осознаваемое убеждение, что он не согласен посвятить завоеванию шахматных побед всю жизнь. Программа «Минимум» — не вылететь с позором из колледжа и не пополнить ряды малой перспективной. Неплохо бы также выиграть турнир. Соревнования происходили без выходных, по весьма жесткому графику. Игра вечером, с утра доигрывание отложенных партий, вечером опять игра и так далее. Одержав две легких победы на старте, Дима наткнулся на самых сильных участников. Проиграв одну партию, не ахти какому сопернику белыми в выигрышной позиции, он почувствовал, как почва под ногами зашаталась. ощущение просто кошмарные, хуже чем быть прилюдно битым нахалом малолеткой. Дима впервые нарушил традицию, не выехал на утреннюю разминку. Чтобы иметь возможность выбираться в город, он чудовищным волевым усилием, превозмогая лень, вставал на час раньше всех и проезжал 15 километров на скейте. Бегать ему было слишком скучно, медленно. В последнее время... К утреннему эмоциону его побуждало желание увидеть инструкторшу по аэробике, регулярно совершавшую пробежку. Диме страшно нравилось выписывать малые круги, чтобы побольше раз обогнать ее. Однажды он обрался смелости и даже заговорил с ней, но понимал с трудом, и поначалу даже решил, что она тренер в аэроклубе. Пребывая в расстройстве, Дима начал подумывать о конце шахматной карьеры и переходе в бизнес. У него даже родился проект. Поблизости от их колледжа располагался летний скаутский лагерь, наверняка не единственный в округе. Стоит побыстрее организовать в Москве специализированную детскую турфирму, пока никто не догадался, что дело прибыльное. А то все Канары да Болгария, это для изнеженных сопливых малолеток. А какой московский пацан не захочет провести месяц в настоящих диких Альпах и пройти настоящую программу на выживание, по которой готовят, антитеррористические отряды. А еще неплохо все-таки выиграть несколько партий. Дима принялся анализировать причины неудачи. Он молод и неопытен. Но то же самое в большей или меньшей мере относится ко всем участникам турнира. Для многих он первый, как и для него. Он стремится выиграть любой ценой и не терпит спокойных позиций. А соперники часто этим пользуются. Он хочет во что бы то ни стало сыграть красиво. Но, видимо, чтобы побеждать, тем более побеждать только красиво, надо быть на две головы выше. Все. Он больше так не играет. Будет максимально осторожен. Главное, не лезть на рожон. Лучше ждать чужой ошибки. Турецкий не обманул. Впрочем, я не могу припомнить случая, когда бы он не выполнил своего обещания. Так случилось и на этот раз. Не успел я переступить порог своей квартиры, как раздался телефонный звонок. — Ну, Юра, с тебя коньяк. — Обещаю, Александр Борисович, есть новости об Удоговой? — Есть, и очень много. Даже не знаю, с чего начать. — Давайте с главного, — нетерпеливо сказала. — С главного не получится. — Тогда с второстепенного. — второстепенных новостей нет, все главные. Турецкий резвился вовсю. — Александр Борисович, не томите. — Хорошо. Голос Турецкого внезапно стал серьезным. Но лучше при встрече подъезжай в прокуратуру. А по телефону нельзя, хотя бы схематично. Юра, — назидательно сказал Турецкий, — я тебя уже предупреждал, будь осторожнее. И имей в виду, времени у меня мало. Жду в своем кабинете. И он повесил трубку. Мне не терпелось узнать, что же удалось выяснить Турецкому. И я, не мешкая, бросился к двери, но телефон зазвонил в ноль. Это был Лазарок. «Ну как?» — спросил он, наскоро поздоровавшись. Я совсем забыл о нем. «Все в порядке», — туманно ответил я. «Как в суде? Хорошо», — соврал я, хотя там даже не появился. «И когда процесс?» «Ну, через пару месяцев». «Я вас извещу дополнительно». «Хорошо. Мы этому мерзавцу руки пообломаем». В течение нескольких минут мне пришлось выслушивать очередной поток проклятий в адрес Пенкина. И тогда не только он, но и все журналюги поймут, что оскорблять депута Игорь Сергеевич. Прервал я этот поток. «Извините, но у меня срочные дела. Давайте созвонимся на следующей неделе». Лазарук нехотя распрощался. Я быстро выбежал за дверь, чтобы никто больше меня не задержал. Вышел во двор и кинулся к своему железному коню. Машины не было. Честно говоря, иногда подходя к своему авто, я тайком надеялся, что угонщики, коих, если верить слухам, расплодилось во множестве, наконец-то сжалятся и уведут моего старичка. Тогда бы я с чистой совестью начал копить на новый автомобиль, за который мне не пришлось бы краснить перед знакомыми. Но все мои надежды были напрасны. Даже самый нищий угонщик никогда не позарился бы на мой драндулет. И вот, когда мне нужно срочно ехать к турецкому, всего за полчаса, пока я находился дома, машину увели. Хорошо еще, что я не имею привычки оставлять в ней маломальски ценные вещи а души посочувствовал вору, которому теперь предстоит мучиться с моей машиной, я бросился на улицу, чтобы поймать такси. В кабинет Турецкого я вошел примерно через час после того, как вышел из дома. «Привет!» — перестал Турецкий из-за своего, как всегда, заваленного бумагами стола. «Чего такой хмурый?» «Я не хмурый. Я, наоборот, радостный». «Что так? Машину угнали?» Турецкий расхохотался. В таком случае ворам придется повозиться, пока не найдут пункт приема металлолома. И кто на такое позарился? Ну, не такой уж это был металлолом. Во мне взыграла гордость автомобилиста. Бегал старичок исправно. Ну, хорошо, хорошо. Не обижайся, примирительно сказал Турецкий. Когда угнали-то? Представляете, буквально за полчаса, пока я дома находился. С вами поговорил, потом слаза руком. Спустился и на тебе, машины нет. И как только они умудрились так быстро ее завести, аккумулятор давно пора менять». Трецкий опять засмеялся. «Это прелестно. Ты удивляешься не тому, что ее открыли, а тому, что вообще завели. А чего тут удивляться? Главное, это ее завести, а открыть — расплюнуть. Ее любой ребенок гвоздем бы открыл. Я лично один раз стамеской дверцу отжал». «Понятно. В тебе погиб автомобильный угонщик». Советую подумать над этим. Может, еще и третью профессию освоишь? Ну, не может он мне простить, что я ушел в адвокаты. Хорошо. Тон Турецкого стал серьезным и задумчивым. На самом деле, может, это и не такая случайность? Вы имеете в виду угон? Он кивнул. Конечно. Может быть, это у меня или